Книга вторая. Выход через ворота Доктауна. Глава шестая. Фрейк Мак-Эн на безобидную парочку девиц-соек, оживавшихся на противоположной стороне улицы, и не без удовольствия наблюдал, как те испуганно встрепенулись и нырнули в дверь зала для молитв. Такая реакция подтвердила, что его наряд пастыря убедителен, по крайней мере для рядовых соек. А ему осталось идти всего два квартала до площади отправки. И, похоже, у него имелся еще неплохой шанс попасть туда без новых приключений, прежде чем просохнет роса на фургоне, который ему был нужен. Только бы ему не напороться на настоящего пастыря. Он подозревал, что у тех наверняка есть пароли — или условные знаки, или еще какие-нибудь чертовы штучки, которые сразу же выдадут в нем самозванца. Вот ведь гад Ривас! Какое несправедливое преимущество давало ему то, что он сам несколько лет провел в Сойках! Маг Эн боялся. За все свои предыдущие избавления он старался на пушечный выстрел не приближаться к Эрвайну. А теперь вот при желании мог камнем добросить до высоких, заваленных чуть внутрь стен самого священного города. Он ощупал рукоять спрятанного в левом рукаве ножа, но и это не придало ему обычной уверенности. Собственно, уверенность его пошатнулась еще тогда, когда родители похищенного сойками юноши неохотно сообщили ему, что первый нанятый ими избавитель приковылял обратно в Л.А. с пулей в ноге и рассказами о том, как его подстрелили пастыри, вооруженные настоящими боеспособными ружьями. Мак-Энн заломил за избавление цену в 500 полтин с пятидесятипроцентной предоплатой. Так много за работу он не просил ни разу. И сразу оговорил, что южнее пустоши Сил-Бич он искать не будет. Поначалу они противились этому. Впрочем, клиенты всегда обухтят сначала. Однако он привел им свой стандартный аргумент — Остаточная радиация, впечатляющий термин, однако, в этих отдаленных районах так велика, что ни один здравомыслящий человек не рискнет провести там время, необходимое даже для самого простенького избавления, и что даже если сойку и удастся отыскать и похитить на этой стадии, он или она, а, возможно, и сам избавитель, умрут, как венецианский рыбоед» не успев вернуться в Л.А. Сам мак всегда знал, что это не совсем соответствует истине. Однако до позавчерашнего дня ему и в голову не приходило задумываться, насколько велико это преувеличение. Он шел за караваном из нескольких, почти не связанных друг с другом, стай соек, который двигался на юг от флиртинских холмов. Когда с ним кто-нибудь заговаривал, мак выдавал себя за оцепляченного дебила. А сам выжидал момента, пока они остановятся на привал и встанут в спираль для причастия. Так ему будет проще увидеть, находится ли среди них кто-нибудь, подпадающий под описание отпрыска своих клиентов. В конце концов, когда он готов был уже отколоться от них и свернуть обратно на север, Они все-таки остановились для причастия на автостоянке Анахайн convention Центра. Дело было позавчера, около полудня. Пастыри вскарабкались на старые фонарные столбы, и неестественный на два тона рев встретил старика в белом, когда тот двинулся вдоль спирали, с каждым кругом приближаясь к центру. Маг Энн созерцал это зрелище, удобно устроившись на крыше грузовика, не забывая время от времени, болезненно морщится и постановая боюкать руку, перевязанную тряпкой с очень реалистичными красными пятнами. Он всегда брал ее с собой, отправляясь на избавление. Людей, терзаемых острой болью, как он выяснил, к причастию не допускают. За время церемонии он приглядел двоих, подпадающих под описание, и когда причастие вырубило обоих, он запомнил, где лежат их безжизненные тела, чтобы позже, когда они придут в сознание, подойти к каждому по очереди и задать им вопросы, которыми снабдили его родители. Хотя его запас везения, как знал он теперь и подошел к концу, он еще не иссяк окончательно. Второй паренек, еще не оправившийся от причастия, тем не менее не только узнал названную мак кличку домашней собаки. Люси всю себя изгрызла и вся шерсть повылезла, так что нам с ней делать? Но и дал правильный ответ на вопрос — давать чеснок с едой, как мы и прошлым летом делали. Маг Эн осматривал соседние изгороди, стены и подворотни в поисках укромного местечка, где бы он мог оглушить парня и потом незаметно утащить, когда услышал металлический ляск и странное уханье. Поскольку он и так оглядывался по сторонам, он одним из первых увидел несколько дюжин У-образных велосипедов, несущихся по мостовой к толпе соек. Он схватил своего подопечного и потащил его сквозь объятую смятением толпу прочь от ухарей. Сквозь вопли за их спиной послышались необычно громкие хлопки. Но только вырвавшись из толпы и бросившись бегом по тенистому тротуару, волоча за собой полуоглушенного паренька, мак понял, что этот шум означает «ружейный огонь».